Лог, таким образом, представляет себе душу, как бессодержательную табула раза, чистый лист бумаги, которая заполняется лишь тем, что мы называем опытом. Выражение «врожденные понятия» было тогда ходячим, и поэтому отчасти говорились несуразные вещи о врожденных понятиях, Но истинное их значение состоит в том, что они существуют в себе. Суть – существенные моменты в природе мышления, зачаточные свойства, которые еще не существуют. Лишь в том, что касается этого последнего определения в указании Локка, есть нечто правильное – как различные существенные определенные понятия, они узаконяются только в том случае, если мы покажем относительно них, что они заключены в сущности мышления. Но подобно п о л о ж е н и е м признаваемым аксиомами, и понятиям, которые мы вводим в качестве определенных понятий непосредственно в дефиниции, так и они имеют во всяком случае форму наперед наличных врожденных идей. Они, как утверждают, имеют силу сами по себе, как только мы их усматриваем. Но это лишь голое заверение. Или, если подойти к этому с другой стороны, то вопрос, откуда они происходят, поверхностен. Дух, во всяком случае, определен в себе, ибо он есть существующее для себя понятие. Его развитие состоит в том, что он достигает осознания. Но порождаемых им из себя определений нельзя назвать врожденными, ибо это различие должно быть вызвано как своим поводом чем-то внешним, на которое деятельность духа сначала лишь реагирует, чтобы только таким образом впервые осознать свою сущность». Соображения, на основании которых л о к опровергает существование врожденных идей, носят эмпирический характер. Обыкновенно ссылаются на общее согласие относительно моральных чувств и логических положений, которые не м о ж е т быть о б ъ я с н е н о чем-либо иным, как тем, что они вложены в нас природой. Но такого общего согласия нет. Например, положение, гласящее «что есть, то есть», невозможно, чтобы одна и та же вещь в одно и то же время была и не была, можно было бы, скорее всего, признать врожденными. Но это положение не имеет вообще силы в применении к понятию. На небе или на земле ничего нет такого, что не содержало бы в себе бытия и небытия. «Много людей, дети и невежды», — говорит л о к не имеют ни малейшего сведения об этих положениях. Нельзя утверждать, что это нечто, запечатленное в душе, нечто такое, знанием чего она обладает. На это, правда, отвечают, что люди познают такие основоположения лишь тогда, когда они начинают пользоваться своим разумом. Но если пользование разумом помогает людям открыть эти положения и открывает им последнее, то эти положения ведь в таком случае не врождены. Разум ведь состоит в выведении неизвестных положений из уже познанных принципов. Каким же образом применение оказывается необходимым для того, чтобы открыть якобы врожденные принципы? Это слабое выражение, ибо оно предполагает, что под врожденными идеями мы понимаем идеи, которыми человек обладает в сознании сразу же, совершенно готовыми. Но положение, развивающееся в сознании, есть нечто другое, чем то, что является в себе определением разума. И таким образом выражение «врожденная идея» во всяком случае совершенно превратно. Так как дети и неученые люди еще не испорчены образованием, то у них больше, чем у других, должны были бы обнаруживаться врожденные идеи. Лок приводит много таких же оснований и, в особенности, практические основания. Различные учения о морали, существование злых, жестоких людей, у которых нет совести. Во второй книге Лок переходит далее к рассмотрению вопроса о происхождении идей, и старается показать, как они образуются из опыта. Это главная цель его рассуждений. Но положительный его взгляд, который он противопоставляет взгляду, согласно которому они черпаются изнутри нас, столь же превратен, так как он считает, что п о н я т и е черпаются из внешнего мира, утверждает, следовательно, бытие для другого и совершенно не признает в себе. Он говорит, так как всякий человек сознает, что он мыслит и что то, чем его дух мысли занят, суть идеи, то вне всякого сомнения, что люди обладают в своем духе различными идеями, такими идеями, какие выражаются словами «белизна», «твердость», «мягкость», «мышление», «движение», «человек», «слон», «армия», «опьянение» и другие. Слово «идея» Лок употребляет здесь отчасти в смысле представления и отчасти в смысле м ы с л и Мы понимаем под идеей нечто другое. Теперь мы должны прежде всего исследовать, каким образом человек доходит до таких идей. Сщеование врожденных идей, уже опровергнуто нами. Поэтому, если предположим, что Дух представляет собою белую бумагу, на которой нет никаких письмен, что Он не обладает какой бы то ни было идеей, то откуда Он снабжается ими? На это я отвечаю одним словом. «Из опыта на последнем основано в с ё наше знание».